Не они первые прибегли, но о котором и не услышишь даже о самых опытных наставников. Он тогда вернулся из Денвера, вздрюченный, потный, с омерзительно гадким чувством собственного бессилия, потому что прозевал, упустил, не додумался досущего пустяка, да еще и испугался, как мальчишка. Подавленным вернулся. Хотел потащить Анну на лужайку и все рассказать, повиниться, а она — ни одна. Две старушенцы приперлись почесать бескостные языки свои и не выгнать их, и не заговорить при них. Чуткая Анна вскинула глаза на него, призывая молчать, и тут-то родился экспромт. Ты знаешь, кого встретил там? Франсиса милза Да-да, того самого. Фамилия села на язык, как беззаботная пташка на ветку. Чем-то взволнован, разъярен даже, на ногах еле держится. На мифического милза этого и взвалил все свои беды и печали, отчего стало легче, спокойнее. Иссякшие было силы вернулись. Пот уже не струился, и Анна, распахнув глаза и душу, смотрела на него слегка недоумевающе. Потом все поняла и деловито успокоила. «Ты за него не переживай. Он сильный, он выкарабкается, хотя, помнится, он такой впечатлительный». А полуглухие старухи хором подхватили. — О, мистер Филлс, такой впечатлительный! С тех пор и пошло. Мистер Миллс опять просчитался. Мистер милс преуспел в одном деле. Так не выпить ли нам по этому поводу? Однажды позвонил Анне. — Миссис милс — Я знаю, как преданы вы мужу, но все же приезжайте ко мне, я в мотеле. Она примчалась к нему тут же. Они обнялись на пороге номера. — Хорошо жилось им с мистером Милзом. — Хорошо. Анне тоже ведь надо было расслабляться. И он, и она выместили из себя самих себя же, Естественно, как-то. Хорошо жилось. Как вдруг к Анне на консультацию приперся некий ржевато-конопатый субъект, назвавший себя Милнзом. Мимо ушей пролетела фамилия. Никак преподаватель местного колледжа не связывался ими с тем кретином, который добровольно подставлял себя под удары американской судьбы выручая их, вызволяя из капканов и сетей. Лишь при повторном визите осознали, когда полностью прозвучала «Фрэнсис Миллс». Смеху было предостаточно, но и подозрений немало. С большущим интересом присматривались к нему. — Как же, как же? А ну, покажи нам все те шишки, которые, миновав нас, на тебя сыпались, продемонстрируй тумаки, которые достались тебе, а не нам. Поэтому, возможно, Анна с большим вниманием, чем остальных, врачевала его по модной в то время методике. Если начинающему алкоголику внушить связь между выпивкой и им же выдуманным оправданием ее, то разомкнутая цепь ассоциации локализует источник неврозы. А Франсис Миллс просто-напросто начинал спиваться. Американец в третьем поколении, по бабке, швед, чем, видимо, объяснялся европеизм в повадках, преподавал в колледже математику, и, несмотря на обеспеченность, которой позавидовали многие, ютился в студенческом общежитии, да еще и лоботрясов, по которым детская тюрьма плачет, опекал на денежки родителей. А социальным поведением это не назовешь, но в сильном подпитии, а такое случалось два 3 раза в месяц,